«Мальва». Я стояла и смотрела на свою комнату, не решаясь пройти дальше порога. За мной молчаливым изваянием застыла охрана. Вот и все. Возвращение к началу. Пробежалась по кругу и оказалась там, где все кончилось. А ведь действительно кончилось. Мал считает, что между нами все еще что-то есть. И что он вправе требовать от меня оставаться здесь. Теперь я тут пленница. И сколько бы я себе не обещала быть ей с достоинством, у меня не выходило. Хотелось метаться из угла в угол, кидаться на охрану и проклинать всех джинов вместе взятых. «Мам, где ты?» — прошептала одними губами, глядя на рассвет за окном. Время шло, и моя уверенность в том, что с ней все будет в порядке, таяла. От любви мы совершаем глупые поступки. Любовь делает нас уязвимыми и толкает на ошибки. Вдруг и она где-то ошибется. Вдруг ее тоже поймают, как и Аршада. Так же, как Амал поймал Сета. Если бы Сет не выбрал меня, никто бы сегодня не торговал его жизнью на переговорах. Одно успокаивало. Амал сказал, что они прибудут во дворец, прежде чем принять окончательные решения. Я надеялась, что мне удастся увидеть Сета. Пальцы взмокли, а в груди сдавило. Как можно просто сидеть тут и чего-то ждать? малек? Тихо позвали от входа, и я обернулась к Арану. Можно? Я думала, ты будешь самалом прошептала я, опускаясь на диван и сжимаясь в комок. Хотелось как-то обуздать себя. Не дать волю эмоциям вспомнить маму, но в этом я никогда не была на нее похожа. Они еще не приехали? Малек, они сразу поедут в ваш хон, вдруг тихо сообщила Аран. Что? прохрипела я, поднимаясь. Амал же сказал, что приедет следом, что вы будете еще что-то обсуждать. Мальва, он не хотел тебя пугать. Но послушай, они сделают все, чтобы никого никому не отдать. Амал не будет. Но я уже не слышала. Меня словно выбросило в вакуум. Я раскрыла рот, хватая воздух и не в силах вздохнуть. Слишком быстро сложилась правда перед глазами. Амал обманул меня, чтобы выиграть время и сдать Сета Ашхону. Он, не моргнув глазом, обречет его на смерть в обмен на Аршада. А это значит, что я больше сэта не увижу. Внутри будто что-то хрустнуло и сломалось. Я увидела только, как глаза Арана раскрылись в испуге. Он попытался меня схватить, но у него не вышло. Я вывернулась, упала на пол. И, кажется, умерла. Потому что чуткий слух уловил, как остановилось в груди сердце, и как с губ сорвался предсмертный хрип.